Глава восемнадцатая Как оказалось, сиденья у местных карет раскладывались так же, как и у земных автомобилей. Столик отодвигался в дальний угол, остальное место занимали самодельные диваны. На ночь, не слушая возражений принцессы, Дмитрий Лариан. Отправили с женами каждый в отдельную карету. Ее высочеству предстояло спать с лединой и компаньонками. Причем снаружи остался дежурить один из носителей силы. Я не понимала подобных предосторожностей, но заметила взгляды, которыми обменивались без исключения все мужчины в отряде. В этих взглядах читались настороженности и напряжения. Несмотря на дурные предчувствия, заснули мы все спокойно. Мне снилось что-то приятное, даже с эротическим оттенком. Кто-то ласкал меня во сне, и я постановала от наслаждения и пыталась разглядеть лицо партнера. Ласки казались незнакомыми. Супруг никогда не касался меня так, как это делал непонятный мужчина во сне. Меня и радовало это, и настораживало. А потом неожиданно раздался голос. Бархатный, завораживающий, зовущий меня куда-то. в ну куда же еще?» Ехидно сообщил другой голос, уже знакомый. Изов ослаб. Не исчез полностью, но стал менее сильным. Я почувствовал, что могу ему противиться. Несколько секунд мне понадобилось, чтобы проснуться в полмраке кареты, я заметила взволнованное лицо, лежавшего рядом Димитрия. «Эра, ты в порядке?» «Глупый вопрос. Не могу я быть не в порядке после такого сна?» «Действительно, какой там порядок?» Снова вклинился в мои мысли Диар. Я во сне чуть не поимели. Где ж тут порядок?» «Что это?» Говорила я с трудом, голос самой себе казался хриплым, как после долгого крика. Инкисы. Они обитают в пустынных землях. Муж говорил напряженно. Зеленый дождь их предвестник. Не слушай голос. Зачем он зовет? Непонятная сущность пыталась перехватить контроль над моим разумом. Я то и дело мотала головой, стараясь прийти в себя. Занадом! Проворчал бог лжи. Верка, как дитя маленькая. Инкисы питаются эмоциями, сводят свою жертву с ума. Начал прояснять муж. Женский крик за стенами кареты прервал его. Димитрий нахмурился. «Похоже, кем-то они уже смогли овладеть». Горько пробормотал он. «И ни одной!» Недовольно прошипел Диар. «Муженьку скажи! Он там нужен! Я тебя проконтролирую!» Последняя фраза прозвучала досмысленно и в нынешнем нашем положении как-то зловеще. Бог же недовольно фыркнул, и я поспешила передать мужу слова его предка. Супруг кивнул, встал и вышел из кареты. Время тянулось долго, снаружи часто кричали. Меня то и дело звал тот самый голос, но мой охранник был настороже и каждый раз отвлекал меня пошлыми или скабрезными фразами, заставляя краснеть и тем самым ослабляя мое внимание. Наконец, все закончилось. Наступила тишина. «Как в морге!» Пробормотала я. «О же, как в психушке!» Проворчал Диар. «Да не сиди ты истуканом, спать ложись, рассвет скоро!» Только сейчас я заметила, что и правда сидела, облокотившись спиной сиденье. Сна не было ни в одном глазу, слишком сильным оказалось волнение, но Бухль что-то пробормотал, и через пару секунд я уже плавала в объятиях морфея. Утро пришло чересчур быстро. Все поголовно члены обоза зевали, выворачивая челюсти. Вернувшись в карету, Дмитрий так и не сомкнувший ночью глаз, рассказал, что одна компаньонка и все три служанки ее высочества сошли с ума. Чтобы привести их в порядок, нужно было вернуться в ульфийскую столицу. Лариан и Кирана приняли решение отправить пострадавших вместе с пятью охранниками принцессы назад. Мы же должны были продолжить путешествие. Сегодня вечером или завтра утром Дмитрий планировал въехать в столицу княжества. «Сонные, раздраженные, через пару-тройку часов мы добрались до первой встречной корчмы и улеглись спать. Проснулись поздно, за окном уже темнело. Дмитрий недовольно покачал головой и принял решение переночевать здесь. Ужин нам всем принесли в комнаты. Ночное происшествие до сих пор сказывалось, у многих нервы были на пределе. Керании нам с Эльзой хотелось тишины и покоя». Кашу размазню ярко-оранжевого цвета вместе с варёным мясом мясной свиньи я ела нехотя. Если бы не ребёнок, наверное, с удовольствием поголодала бы. Что это было прошлой ночью? Уже лёжа с супругом в постели спросила я. Инкисы? Мужская рука погладила меня по волосам. Низшие сущности питаются эмоциями в основном женскими. Мужчины к их зову практически невосприимчивы. Разве только такие, как Торн, впечатлительные мальчишки могут пострадать, а женщины... Тут каждый подбирается свой ключик, инкисы тонко чувствуют, чего сильно хочет или боится женщина, и играют на этом. Я вспомнила свои и порадовалась, что в темноте не видно было красных пятен на моих щеках. Не знаю, как насчет страхов, и вот мужских ласк хотелось чистая правда. Причем того, что давал мне супруг, явно не хватало. И как от них защититься? В этом случае нужно присутствие близкого мужчины или носителя силы. Дмитрий устал, откинулся на подушке. Ну или бога. Диар послужил отличным защитником. Лориан охранял Эльзу, Кирани и Лиде не помогали носители силы. Нам же с охранниками осталось только сдерживать потерявших разум эльфиек. И сразу без перехода расскажешь, что тебе снилось. Я покраснел еще раз. Секс? На этом сроке уже нельзя. Муж слава всем богам понял мое откровенное по-своему. «Понимаю», – вздохнула я, – «ну ничего не могу поделать с подсознанием». Следующие полчаса я объясняла Дмитрию основы теории Фрейда и Юнга. Наконец мы уснули, и эта ночь прошла спокойно. Утром, едва позавтракав, мы пустились в путь. В Диарине, столицу княжества, названную одним из предков супруга в честь бога лжи, мы въехали ближе к вечеру. Проводив нас с Эльзи до порога дома, наши мужья в компании принцессы отправились в княжеский творец. «Дома!» Блаженно вздохнула приятельница, переодевшись и сидя за обеденным столом. Останавливаться ради приема пищи мы не стали, поэтому последние несколько часов проделали голодными. «Да уж, не думала я, что поездка получится такой насыщенной!» «Что тебе снилось?» «Секс?» «На этот раз я не краснела. С Эльзой можно было быть откровенной. А тебе?» «Дети?» «Неожиданный ответ. Много?» «Трое!» Приятельница пожала плечами. Сама от себя такого не ожидала. Да, Вера, готовься. К чему? Не поняла я. Ты забыла историю с галереей? Слух о твоем возвращении разнесется быстро. Завтра мы, скорее всего, сможем отдохнуть. А вот потом... Слова Эльзы оказались пророческими. Уже через сутки в нашем доме появились первые посетительницы. Сестры Аделина и Амирина, графини Альдорские, были старыми девами и считались первыми сплетницами, если не во всем княжестве, то уж его столице как минимум. Они все обо всех знали, ну или хотя бы догадывались. «Представьте, милочка!» – так начинала разговор одна из сестер. И вторая тут же перехватывала нить беседы, стараясь поведать шокирующую новость первой и тем самым заслуживать благодарность слушательниц. Готовиться к приезду было равносильно подготовке к ядерному удару. Ни болезни, ни дурное настроение не спасало ничего, никаких отговорок. Сёстры неумолимо настигали свою добычу. Я еще до отъезда наслужила всякого разного об этих персонажах, поэтому и не особо удивилась, когда Лита рано утром сообщила, что в гостиной сидят графини Альдорские, а Эльза спешно прихорашивается в своей комнате. Аделина и Америна расположились в креслах, неспешно попивали чай, манерно отставив мизинец и крепким взглядом осматривали все вокруг. Высокие пышные брюнетки, глубоко за 30, они явно не вмещались в собственные наряды. И, на мой взгляд, больше всего напоминали два арбуза, неспешно дозревавшие на солнце. Мы с женой Эльфой и на фоне их выглядели тростинками, даже я в последнее время каждую неделю набиравшая по полкило. Разговор, как и ожидалось, зашел о нечисти из пустынных земель. «Представляете, милочка, по улицам столицы разгуливал самый настоящий тролль. А мы так боялись, так боялись, даже из дома не выходили. Но носители силы все же его поймали и избавили город от этой пакости. Я честно высидела положенный час, потом сослалась на плохое самочувствие, свойственное беременным, и сбежала». За холст. Сестры-болтошки на фоне мрачного замка смотрелись очень органично. такие две горгульи в человеческом обличии, непременно нападающие на любого, кто рискнет пройти рядом с ними. «Здорово ты их изобразила!» — заметила Эльза, увидев картину. «Прямо как живые!» «Как считаешь, Агнесса мне за них приплатит?» — задумчиво спросила я. «Вера, вот не понимаю тебя!» — качнула головой приятельница, садясь на стул рядом со мной. «Зачем тебе деньги? У тебя есть муж. Он обязан заботиться о своей супруге!» А еще у меня есть дракон, который спит и ведет сделать из меня любовницу. Хотя бы на пару-тройку недель. Как считаешь, рогатый муж примет обратно загулявшую супругу? Ну и мысли у тебя, фыркнула Эльза. Ты мать его ребенка. Даже если изменишь ему не по своей воле. Заметь, все равно останешься членом его семьи. Так что хватит думать о заработке. Пусть об этом заботятся мужчины. Я только плечами пожала. Незамутненное сознание жены эльфа меня уже не удивляло. Баронесса Агнеса Ларская пожаловала в гости через три дня после моего возвращения. Забрав и оплатив несколько картин, ее светлость принялась обсуждать со мной наряды эскизы к будущей постановке. «Как оказалось, ее высочество принцесса Кирана – большая поклонница театра. Она навестила меня в первые дни своего пребывания здесь». Делилась баронесса, наслаждаясь горячим чаем, и высказала несколько интересных мыслей насчет сюжета, что если правда сместить акцент с мужского героя на женского, показать главный именно жену, а не мужа. Я представила себе реакцию высшего света, особенно мужского его части, на подобное нововведение, и мысленно застонала, переведить Агнесу, конечно, не получилось, пришлось создавать те картины, эскизы, которые требовались. Через три недели состоялась долгожданная премьера. За основу постановки мы взяли комедию Шекспира «Двенадцатая ночь» или что угодно. Баронесса выкупила небольшой особняк неподалеку от собственного дома, набрала труппу, в основном состоявшую из знаменитых актеров, опытные портные подготовили наряды, несколько раз проходили репетиции, вызвавшие шумы и кривотолки в обществе. Побывав на двух таких репетициях, я поняла, нас ожидает фурор. Ну или казнь всех причастных. Что ж, я не ошиблась насчет первого пункта, так уж точно. Трехэтажное здание с колоннами помогали освещать три силы. выкладывавшиеся по полной, именно поэтому и снаружи и внутри театр переливался огнями, как гирлянды на новогодней елке. В широком фойе неспешно бродили заинтригованные разнообразными слухами представители высшего света. Многие из них недоуменно оглядывались, пытаясь привыкнуть к новому формату представлений, как же не камерный спектакль в особняке какого-нибудь графа или герцога, отдельное здание, отданное под определенный род искусства. Мы вчетвером разгуливать у всех на виду не стали, направились прямиком в княжескую ложу. Баронесса, одобренная уверениями эльфийской принцессы в том, что семья правителя государства то и дело будет появляться на представлениях, Выделила отдельную ложу для именитых гостей. Нас Дмитрием и Эльзу Слорианом позвали в гости. даже Кирана, за сутки до спектакля приславшая приглашение. Ее высочество действительно сидело на своем месте, а ее наряд, пышный, пересыпанный бриллиантами, призванный подчеркнуть достаток своей хозяйки, слепил глаза и явно выигрывал в глазах высшего света по сравнению с нашими с Эльзой и скромными, бархатными платьями, украшенными исключительно фамильными драгоценностями. Сидевший рядом с Кираной мужчина заставил мое сердце бешено забиться. Вот же... Знала бы. Сказалась бы больной. «Вы великолепно выглядите, Вера». Повернувшись к нам, сообщил вместо приветствия лорд, как обычно удостоив вниманием только меня из те четверки. Рядом ощутимо напрягся Дмитрий. «Благодарю ваше сиятельство». Я почтительно наклонила голову. Поздоровавшись с принцессой, мы расположились в креслах за ней и драконом. На сцене наконец-то показались актеры, спектакль начался. Первое действие прошло относительно спокойно, народ нормально воспринял идею с переодеванием, хотя в нескольких местах все же слышались возмущенные шепотки, а потом... Потом началось второе действие, и зал взорвался негодующими криками. На сцене в мужских брюках и явно мужской сорочке за столом обедала графиня Оливия. Ей прислуживали молоденькие красавицы, одетые в короткие бриджи. Ноги, девушки показывали голые ноги, прилюдно, стыд и срам послышались хлопки сидений. Некоторые особо консервативно настроенные зрители решительно покидали это гнездо порока. В следующих сценах Оливия то демонстрировала чересчур короткую прическу, то поворачивалась к передевшему зрительному залу глубоким декольте, то вообще лежала в коротких шортиках на постели, и при этом у нее прослеживались явно мужские замашки. Герцог Арсина, наоборот, вышел же наподобным скромным, зажатым, полностью попавшим под железную пету своей будущей супруги. С каждой сцены зал пустил все больше. Под конец остались самые стойкие, не больше двадцати человек, включая нашу четверку и семью баронессы. В общем, фурор мы однозначно произвели. Какой интересный и необычный у вас мир, Вера. Задумчиво произнес лорд Ширина с одним из последних «Покидай театр». Слухи, слухи. На следующий день столицу лихорадило, и высший свет, и простолюдины все обсуждали скандальную премьеру. Ко мне и к Агнести зачастили гости. Кому-то надо было знать, кто из актрис осмелился играть развратную графиню. Другие выказывали мне свою фи, Пытались заодно выяснить, когда состоится следующий спектакль. Баронесса пожинала лавры известности. Представляешь, Вера, не желает познакомиться с Дираной. Малютка, конечно, не из пугливых, но уводить ее в высшее общество глупо, как считаешь? Я кивнула. Дальняя родственница Агнессы, миленькая беспреданница, решила зарабатывать на жизнь сама, пусть и актерским мастерством. В данном мире подобный способ осуждался, значит, связь двух женщин лучше было не афишировать. Через три дня после премьеры к нам в дом пожаловала эльфийская принцесса. Переполоша своим неожиданным визитом и слуг и господом, она отказалась от торжественного приема и уединилась со мной в гостиной. не хотелось получить как можно больше информации о том мире, с которого я прибыла. Я рассказывала утайки все, что только считала нужным. Ваше Высочество, неужели здесь настолько часто оказываются существа из других миров? Мое появление, судя по всему, никого не удивило. Заметил я между делом. Кирана пожала оголенными плечами. Не особо часто. Но эти игры, каждый бог старается заполучить свою команду не только сильных, но и необычных игроков. Я слышал, что однажды здесь появился даже какой-то великан, правда прожил недолго. Интересно, каким образом нас сюда переносят? Задумчиво пробормотала я, делая очередной глоток чая из фарфоровой чашки. Принцесса потянулась к одному из лежавших на столе заварных пирожных, продемонстрировав глубокое декольте, рубиновую подвеску и округлую грудь. Один из таких существ оставил воспоминания, они хранятся у моего отца. Насколько я поняла, делается полный слепок личности со всеми страхами и физическими недостатками. Прекрасно, то есть я клон самой себя? Не настоящая личность, а так, нечто скопированное? Беременность протекала спокойно. Трежды появлялся носитель силы Артон, осматривал меня, никаких отклонений не обнаруживал, и, не забыв предупредить о необходимости полного покоя для беременной, исчезал до следующего раза. Схватки начались внезапно. Перепугав и Дмитрия, и Диара, последний практически круглосуточно дежурил за моей спиной, то и дело опуская ядовитые замечания. Правда, когда я за обеденным столом согнулась пополам от боли, божественный насмешник мгновенно посерьезнел. Через полчаса у меня принимала роды чуть ли не единственные, на все княжество женщина-носительница силы и повитуха в одном лице. Она и убирала боль заклинаниями, и подсказывала, что и как делать, и периодически отгоняла подальше от дверей спальни жителей этого жилища во главе с моим супругом, я мальчика. «Крупный и здоровый», — последовал диагноз. В ночь после родов мне приснился странный сон. Я стояла в большом, просторном, ярко освещенном зале, одетая в тот самый костюм, который оказался на мне в момент свадьбы. Рядом находился уже знакомый мне старичок с ехидным голосом. Напротив, на высоком троне сидел представительный властный мужчина. Высокий, плотный, с четко очерченными скулами и цепким взглядом. «Подтверждаю». Качнул головой, якобы недовольный незнакомец на троне, повернувшись к Диару. «Ты победил. Найденный мир твой. Можешь отдавать его на по своим детям». Взгляд ярко-синяя глаз переместился на меня. «А я слишком спокойная, твои проделки!» «Хоть чтобы она билась тут в истерике!» Приподнял бровь бог лжи. Мужчина на троне задумчиво кивнул. Пару секунд помолчал, потом сообщил мне. «У тебя есть право на желание и вопрос». «Кто меня проклял?» Я сама не ожидала, что спрошу именно это. Послышался тихий смешок, непонятно чей, и перед моими глазами появился экран. Первая картина — мы с Дашкой, мокрые после дождя, хохочем мы переодеваемся дома. «Нехорошо взрослым девкам в платьях в облипочку бегать! Пацанов грех водить!» Поджав губы, заявляет тетка Клава. «Мы соглашаемся, зная, что нотации не избежать, а соседка смотрит на нас завистливым взглядом». Вторая картина. Та же соседка вечером на завалинке искусно листит моей сестре. «А вот ты, Дашенька, девка справная, красавица, умница, а не то что верка!» Дашка самодовольно хмыкает буркает спасибо избегает по своим делам тетка клава смотрит вслед ей все тем же завистливым взглядом экран исчез Если бы твоя сестра попыталась оспорить это заявление или защитить тебя, проклятие завистливой бабы не подействовало бы последовало объяснение увиденного и сразу же желание. «Избавьте меня, пожалуйста, от внимания лорда Шринаса, только это мне и нужно. Остальное, путь на землю заказан, здесь у меня остались муж и ребёнок, а вот дракон, он точно в мои планы не вписывался». Мужчины почему-то переглянулись, причём с таким видом, будто я ляпнула что-то непристойное, а они слишком хорошо воспитаны, чтобы меня поправить. «Сложное желание». Ухмыльнулся от уха до уха незнакомец, затем и добавил: «Избавлю. На два года». «Выкармливай наследника и думай, как будешь отбиваться от дракона. Он вернется за тобой ровно через два года». Змах рукой, я проснулась в своей постели.